Глава пятнадцатая С трудом продираю глаза. Жутко раскалывается голова. Пора завязывать с идиотскими решениями, иначе очередная глупость сведет меня в могилу. Но кто же знал, что Кухий способен разглядеть тень? Пытаюсь приподняться, но что-то мешает. Впивается в шею. Веревка, вспоминаю я. Пока выпутываюсь, оглядываю поляну. Не знаю, сколько я провалялся без сознания, но, кажется, не больше часа. Солнце достаточно высоко. К моему облегчению кухий все еще в отключке. Валяется у злополучного кедра. Не мудрено после такого-то удара. Неважно, насколько крепкая у этого парня голова, ведь в первую очередь от подобных столкновений страдает мозг. Как минимум легкое сотрясение после знакомства с деревом ему обеспечено. Хитрожупый сукин сын получил по заслугам. Пошетываясь подбредаю к нему и проверяю польс. Ровный. «Жить будет». Выковыриваю уцелевший кусок веревки из его крепко сжатой пятерни. Даже будучи без сознания, этот любитель БДСМ ни в какую не желает прощаться со своей игрушкой. После чего прислоняю крепыша к кедру и примытываю его за шею к дереву. Не ради забавы или во имя мести. Просто истлевший по краям обрывок веревки оказался коротким. и Лишь затем от всей души пинаю его под дых. А вот это уже личное. ха <смех> заходится кашлем Кохий, дёргая примотанное к дереву башкой. «Эй, Эржан, вставай, на работу пора!» Еще раз пинаю говнюка, на этот раз в область печени. «Хорош уже, мелкий ублюдок!» Еще не до конца пришедший в себя Кухой, дергает за верёвку, но та не поддается. Крепкая зараза. «Не ной! Тебе один хер такие удары, как слону дробина, а мне приятно!» На этот раз целью в пах. Кухей благоразумно перестает дергать загрызок Суручина на своей шее и инстинктивно прикрывает руками хозяйство. Понятливый малый. «Поговорим?» Кидаю ему метафорический спасательный круг. «Как ты меня вырубил, я же тебя связал!» Сплевывает он на зеленую травку и морщится, судя по всему, от головной боли. «Ни черта не помню!» На Налицо спутанность сознания и кратковременная потеря памяти. «Это мне на руку!» Пока он в таком состоянии, разговорить его будет проще пареной репы. ряпы. Вот и ладушки. Вопрос первый. Расскажи мне о Ки. Какая нахрен Ки! Рычит на меня Кухай, но быстро сбавляет тон. Громкие звуки вызывают у него дискомфорт. Убери веревку, чтоб тебя! Не так быстро. Сначала поговорим, качаю головой. Ответишь на несколько вопросов и вали на все четыре стороны. Так что насчет Ки? «Я не особо много знаю. Мой учитель не из разговорчивых». Отнекивается тут массируя виски. «Выкладывай, что знаешь. Что ты мнешься, как школьница, впервые продающая грязные трусики?» Начинаю злиться. «Ки — это такая штука в человеческом теле. Типа тонкая энергия». Судя по характерному порыву, он едва сдерживает тошноту. «Штука? А иди в жопу! Я же сказал, что мало знаю!» «Ладно, ладно, продолжайте, профессор». «Сука мелкая!» — огрызается кухой, но после повторной угрозы его драгоценным яичишкам, смиренно продолжает лекцию. «Всех видов не знаю. В нашем стиле есть только рейки. Это ки духа. И сиока — ки соли». Рейки — синергия, духовная или космическая энергия. Рейки практиками воспринимается как белый огонь или свет, понижающий вибрационные характеристики для того или иного существа. Сиока. Биоэнергия, энергия биоплазмы, дают телесную структуру. Ее символизирует соль в крови. Сио и значит соль. И что они дают-то? При помощи рейки можно воздействовать на других людей или животных. Это ки оказывает психосомати... Пыжится кухой. Психосоматическая? Прихожу ему на помощь. Да, оказывает это самое воздействие. В знак согласия кивает Кухай. Делает он это медленно, дабы не бередить головную боль, после чего на несколько секунд замолкает. Даю ему время, чтобы продышаться. Удивительный парень. Идет на поправку прямо на глазах. Нездоровая бледность стремительно сходит на нет. Даже круги под глазами, и тени немного рассосались. То ли я переоценил травму, то ли у Кухея есть свои маленькие секреты, которыми он вряд ли со мной поделится. «Помню, учитель как-то притащил в додзё свинью». и при помощи Рейки заставила ее поверить в то, что разбивает ей голову тонфой. Она взяла и сдохла. Когда мы ее разделывали для Акинику, учитель сказал, что она откинулась от кровоизлияния в мозг. Его желудок громко урчит. «Вкусная была, пальчики оближешь». Он и на нас подобные фокусы использовал. «Постой», — меня посещает любопытная догадка. «Если учитель внушит, что бьет тебя, то на твоем теле останется след?» Садина может, синяк? Типа того, только там не внушение. Как бы объяснить, чтобы даже такому мелкому тупице, как ты, было понятно? Он вновь погружается в себя в попытках сосредоточиться на происходящем. Скорее, тело чувствует агрессивные намерения, подкрепленные Ки. Эти намерения настолько убедительны, что обманывают сознание, и ты начинаешь верить в эту новую реальность, а следом начинает верить и твое тело. В общем, срань какая-то. Его рассказ наталкивает меня на интересную мысль касательно влияния визуализации на мое тело. Возможно, я неосознанно использую рейки во время медитации, но направляю ее не вовне, как это делает учитель Кухэя, а наоборот, фокусирую эту странную ки на своем разуме, чем создаю психосоматическую связь, которая и воздействует на весь организм. Проще говоря, подкрепляю собственное самовнушение при помощи рейки, В подобных экспериментах с собственным организмом главное не закончить, как свинья из рассказа. «Еще что-нибудь?» «Рэйки Рейки это общее для всех боевых искусств Японии ки. Некоторые стили ограничиваются только этой ки», цитирует Кухэй, прикрыв глаза. Отталкиваясь от своего опыта в визуализации, кажется, я догадываюсь, почему именно Рейки является основополагающей ки. Именно она позволяет местным бойцам Достигать таких высот в физическом развитии. Кухей, вот хитрый элис. Даже будучи в столь плачевном состоянии, решил скормить мне байку со свиньей, чтобы отвлечь от сути. Молодец. Пять. Асиоки? Нахер иди. Кухий смачно сплевывает вязкую слюну, митя в мою кроссовку. Кажется, ему становится лучше. С этой ки проще. Она каким-то образом взаимодействует с солью в крови. Это дает энергию и выносливость. Кубуду ведь изначально было крестьянским боевым искусством, поэтому большой упор делается на выносливость, чтобы даже после тяжелой работы боец смог навалять кому надо. Соль, соль, соль. Может, эта ки способны не допускать гипонатриемии при экстремальных нагрузках или вовсе контролирует водно-солевой баланс организма? Слишком мало информации. О моих знаний, почерпнутых из спортивной медицины, явно недостаточно для полноценного анализа. Возможно, именно Сиоки позволяет Кухею столь стремительно восстанавливаться от последствий травмы. Но он вряд ли раскроет мне этот секрет, даже будучи в столь плачевном состоянии. «У тебя все!» Я прямо чувствую, как Кухею не терпится избавиться от удавки на собственной шее. «Давай спрашивай и развязывай уже! Хорош тянуть!» «Ты думал, утюг забыл выключить? Нет? Ну так и не дергайся! Сиди, дыши свежим воздухом, поправляй здоровье!» Задумчиво потираю подбородок. «А что насчет философии? Нафига тогда она, если все упирается в ки?» «Хафу завязывай! Это уже ни в какие ворота не лезет!» Таращится на меня Кухей. «Как ты вообще поднял свою ки до такого уровня?» «Мне попался неразговорчивый учитель из Таиланда. Пытаюсь отбрехаться по старой схеме». «Ну да, ну да, конечно!» Сарказма в его голосе хоть отбавляй. Плохой признак. Куха и слишком быстро идет на поправку. Все дело в одном из трех парадоксов боевых искусств. Как же там было? Начинать заниматься боевыми искусствами лучше с детства. Но при этом из-за еще не сформировавшегося мировоззрения ребенок не может развить в себе ни один из видов Ки. Его разуму не хватает для этого дисциплины и фундаментальных ориентиров. С другой стороны, взрослый сформировавшийся как личность человек может осваивать Ки. Но ему уже никогда не стать бойцом. Момент упущен. Неподготовленное тело не вынесет нагрузок. Философия разрешает этот парадокс. И становится для ребенка путеводной звездой, до тех пор, пока тот не найдет свой собственный путь. Так вот где собака зарыта. Все-таки я был прав, когда забил на этот аспект. Я взрослый, и запертый в теле ребенка. Мое мировоззрение уже сформировано. А значит, этот парадокс боевых искусств может катиться куда подальше. Одной проблемой и меньше. К тому же не думаю, что философия, которая тебя подчует с раннего детства, никак не скажется на жизненном пути. В обмен на силу у местных детишек отбирают часть их индивидуальности, программируют с малых лет словно роботов и в конечном счете лишают свободы выбора, каким человеком быть. Ох, господин Кухей, да вы, оказывается, тот еще романтик. Надо же. Путеводной звездой. Не пробовали писать стихи? Небольшая проверка когнитивных функций не повредит. Путеводная звезда. Нет среди живых места. Труп хафу под лунным светом. Судя по выданным строчкам, сознание окончательно прояснилось. Что за пугающая скорость восстановления? Неплохо. Весьма неплохо. Писать стихи у тебя выходит намного лучше, чем махать кулаками. Хлопаю ему. Заслужил. «Мне еще никто стихов не посвящал. Может, еще и способами развития Ки поделишься?» «Может, отсосешь?» Злобно скалится в ответ Кухей. «Видимо, я ступил на запретную территорию». «Не знал, что ты из этих». На положительный ответ особо не рассчитывал. Одно дело разбрасываться общедоступной информацией, находясь в полубессознательном состоянии, и совсем другое — выдавать тайны собственной школы. «Ладно». Еще парочка вопросов и можешь валить, писать сопливые стишки или чем-то там занимаешься в свободное отбегать не за школьницами время. Наконец-то! А то меня уже блевать тянет от твоей рожи! Скорее от сотрясения. Моя Ки. Как ты ее видишь? Глазами. Еще дебильные вопросы. Обычные люди ее не видят. А с чего они должны ее видеть или чувствовать, если у них самих нет Ки? Значит, ки можно не только увидеть, но и почувствовать. Любопытно. Помнится, Акихико как раз-таки почувствовал мою тень. Но Красноволосова сбила с толку ее непонятная природа. Скорее всего, тень — такой же результат неосознанного использования ки. Только на этот раз не рейки, а какого-то другого, неизвестного пока вида. Ладно, забей. Как моя ки выглядит со стороны? Как призрак из сраного ужастика! Прозрачная, плохо различимая мужская фигура. Если бы не солнечный день, то фиг бы я ее вообще заметил. Хотя стоп, это же Ки. Кухэй видит тень не так отчетливо, как это делаю я. И здесь одно из двух. Либо его уровня восприятия Ки банально недостаточно для того, чтобы разглядеть фантома во всей красе, либо собственная Ки лучше улавливается органами чувств. Лично я склоняюсь к первому варианту. Этот вариант косвенно подтверждает как оговорка самого Кухея про ущербное восприятие обычных людей, так и эксперимент с тем стариком в парке. Повезло, что дедушка не оказался каким-нибудь заслуженным мастером в отставке. В противном случае мои кишки собирали бы по ближайшим кустам. И последний вопрос сегодняшней викторины. Выдерживаю драматическую паузу. Кухей, хочешь стать миллионером? Покидаю парк в прекрасном расположении духа. Мне все-таки удалось найти с немым волоком общий язык. Этот парень оказался чертовски падок на деньги. Возникла только одна маленькая проблема. Чертов расист не хотел иметь никаких дел с Хафу. Благо я быстро про это смекнул и перекинул стрелки на госпожу Ито, обозначив ее как нанимателя. Осталось лишь устроить этим двоим встречу и обговорить условия сотрудничества. Минус одно желание и истерика со стороны Хоши Ито мне обеспечены. Зато если все пройдет гладко, то у меня появится собственный карманный шпион в стане предполагаемого врага. Но не только удачный исход переговоров греет мое черствое сердце. Есть еще кое-что, чему я несказанно рад. Тень пополнила свою коллекцию приемов. Трехметровый суручин идеально подходит фантому в качестве оружия. Мне больше не придется рисковать и бросать тень на амбразуру. Во мне давненько зреет уверенность в том, что мы с тенью каким-то образом связаны, и стоит то и получить урон, как мне это аукнется. До последнего откладывал проверку этой гипотезы, но сегодняшним вечером постараюсь расставить все точки нады. Более не хочу оставаться в неведении и довольствоваться лишь предположениями. Но тень — лишь временное подспорье, пока я не встану на ноги как боец. Для использования в реальной схватке она не подходит. У нее слишком много недостатков. И Кухэй это наглядно продемонстрировал. Стоило мне лично вступить в бой, как концентрация, необходимая для существования тени, куда-то улетучилась, потому что все мое внимание переключилось на текущую угрозу. Это инстинкт, который вряд ли удастся побороть. К тому же она чрезвычайно сильно просаживает выносливость, до такой степени, что после пары приемов я отправляюсь в нирвану. А если еще и мои опасения по поводу нашей связи с фантомом сбудутся, то бой с тенью и вовсе становится обоюдоострым мечом, который можно использовать только с риском для жизни. Все-таки, как я и предполагал, бой с тенью — это сугубо тренировочная техника, не предназначенная для настоящего боя. Мне дико повезло в этот раз. Кухэй заигрался и упустил свой шанс закончить все одним махом. Вот только в следующий раз удача может оказаться не на моей стороне. Нужно перестать полагаться на тень и увеличить тренировочный темп. Тем более, как показала практика, противники с дистанционным оружием — моя Ахиллесова пята. Будучи бойцом ММА, я никогда прежде не сталкивался ни с чем подобным, и даже тень, на которую я возлагал определенные надежды в этом аспекте, спасовала перед Суручином Кухея. Если бы тот не оказался таким неосторожным болваном, то победа была бы у него в кармане. Но он слишком рано расслабился и поверил в свой успех. А это чревато. Нельзя давать слабину до тех пор, пока противник находится в сознании. Возможно, мне сыграло на руку еще и то, что Кухей не воспринимал меня всерьез до последнего. Ведь кто я? Правильно, Хафу. Предрассудки сыграли против него. Откровенно говоря, в победе над Кухэем нет моей заслуги. Обычное везение. Благо, этот риск сполна окупился. Я получил столь ценную для меня информацию о Ки, пусть и в сильно урезанном виде. И теперь я, кажется, знаю, каким образом смогу использовать Рейки не только на себе, но и на противнике. После разговора с Кухэем я вспомнил злополучную встречу с Рикиси Ямагути, и взгляд, которым тот приковал меня к месту, стал заключительной подсказкой. Ответ с самого начала находился у меня под носом, но казался настолько абсурдным, что я не рассматривал его всерьез. Битва взглядов. Момент, во время которого два бойца давят друг на друга ментально. стараясь получить таким образом психологическое преимущество. Не знаю, насколько я был хорош в этом аспекте, но иногда моих оппонентов потряхивало после стердауна, а это хороший знак. Все, что мне остается, это подыскать подходящего кандидата для предстоящего эксперимента.